49. Шуршащий перестук мидий, сыплющихся из ведра в мойку, заставляет Руфуса поспешно ретироваться из кухни на диван в гостиной. «Ничего, скоро вернется», — думает Карен, и точный хирург перед важной операцией не спеша натягивает резиновые перчатки, глядя на блестящие черные ракушки. Потом берет ножик с коротким лезвием и принимается за дело. Пять кило надо очистить от грязи и водорослей. Времени уйдет много, но гости приедут лишь через несколько часов. Человек восемь или девять. Коры с Эриком и Мареки будут точно. Эллен сперва сомневалась, удастся ли найти приходящую няню, но потом сообщила, что они с Бу тоже приедут. Черт, — подумала Карен. Бу наверняка не обрадуется, узнав, что придется провести вечер в компании теток и двух геев. И не столько ради Бу, сколько ради Эйлина и ради общей атмосферы она вдобавок пригласила своего кузена Турбьорна и его жену Веронику. Это изрядно поднимет Бу настроение. Выдающийся юрист, с недавних пор начавший политическую карьеру, он наверняка уже обзавелся широкой сетью контактов. Однако они с Вероникой состоят в одной партии, а планы у Бу весьма амбициозные. Ради Эйлин внушает она себе. Если она вообще хочет повидать подругу, никуда не денешься. Надо пригласить ее мужа и проследить, чтобы он пребывал в добром расположении духа. Только бы марики держала язык за зубами, тогда все пройдет хорошо. Ведь Марике считает, что муж Уэллин — полное дерьмо, с нездоровой потребностью все контролировать. «Я совершенно уверена, что он ее бьет. Почему она всегда носит длинные рукава?» — сказала Марике прошлым летом. И Карен спросила напрямик. Заехала, когда точно знала, что Бу нет дома. И после двух чашек кофе, наконец, кое-как выложила свои опасения. А Эллен в ответ рассмеялась. У Бу, конечно, свои тараканы, но он никогда пальцем ее не тронул. Конечно же, нет. До сих пор неловко. Мобильник на кухонной лавке звякает, Карен вытирает руки. СМС-ка от Астрид. К сожалению, сегодня вечером прийти не смогу. Всю ночь не спала, да и дел полно. Но за приглашение спасибо и с днем рождения тебя». Внезапная идея пригласить коллегу была вызвана ее неожиданным признанием и симпатией. Барышня-пчелка и ее лощеный муж-айтишник Ингемар разводятся а повод – измена. Астрид узнала о ней случайно, так она сказала. Классический расклад. По ошибке вскрытый конверт, адресованный мужу, Проверка состояния счета и внезапное озарение, от которого мир остановился, а она сама заледенела. Три ужина в ресторане и ночь в отеле в Париже. Черным по белому Астрид прочитала, что в эти выходные Ингемор вовсе не ездил с приятелями в Лондон на матч премьер-лиги. Он сознался сразу, предыдущая футбольная поездка тоже обман, но остальные — чистая правда. Последнее он прочувствованно подчеркнул, будто, по крайней мере, это можно засчитать в его пользу. «У него с той женщиной действительно все всерьез?» — спросила Карен и тотчас пожалела о своих словах. «По-твоему, это имеет значение? Мне что же, дожидаться, пока он выпустит сексуальные пары, а после, когда устанет, приползет обратно?» Нет, Карен так не считала, хотя с годами все меньше верила в вечную верность. Неужели вправду нельзя простить и идти дальше? Любовная интрижка вряд ли наихудшее, что может постичь семью. Не то, что дальнобойщик, который без предупреждения идет на поворот. Вслух она сказала. «Ясное дело нет. И давно ты узнала?» Вечером во вторник мы собирались отправить мальчиков к матери Ингимара, чтобы поговорить в эти выходные. Но я не хочу. Только что забронировала по телефону номер в Риволе. «Возьму с собой бутылку и буду сидеть в номере, но лучше, наверное, в гостиничном баре. Подцеплю кого-нибудь в отместку». На миг у Карен мелькнула мысль сходить в кабинет Юноса за бутылкой виски и отдать ее Астрид, но она тотчас передумала. Сидеть в одиночестве гостиничного номера ей, пожалуй, совершенно ни к чему. Бар в Ривале не лучше, но там хотя бы не так одиноко. Вряд ли будет сложно подцепить кого-нибудь. Тут ее и осенило». «Если можешь повременить с отместкой, буду рада видеть тебя у меня дома». Получив приглашение, Астрид не сказала ни да, ни нет. Может, она все-таки махнет к сестре в Равенбю, хотя это и требует сил, а Карен сказала, чтобы она просто приезжала, если захочет. «Пожалуй, для нее разумнее не приезжать», — думает Карен и осторожно стучит ножом по открытой мидии. «Сегодня у Астрид наверняка есть дела поважнее». Обдумать, как сообщить детям, например, и родителям Ингемора на Нуарё, людям, по словам Астрид, глубоко религиозным. «Вряд ли я ошиблась», — думает Карен, хотя в семье Нильсон строгий взгляд на священность брака похоже перескочил через поколение. Она выпрямляется, смотрит в кухонное окно. Утренняя морось прекратилась, и, пользуясь случаем, на рябину садится стайка свиристелей. Через час-другой ни одной красной кисточки не останется, Но зрелище, представшее перед нею сейчас, стоит зимы без рябинного вожеля. Она спокойно любуется шелковыми спинками. В следующий миг тишину нарушает хищное урчание Руфуса. Кот запрыгнул на стол и алчным взглядом смотрит на птиц. «Нет, старичок, возьми лучше мидию». Вместе они еще некоторое время наблюдают за пирушкой сверестелей, потом Руфусу надоедает, он спрыгивает на пол, а Карен снова чистит мидии. Под царапанье искрежет ножа, мысли текут дальше. Ужинать придется на кухне, хотя, если Астрид все же приедет, для девяти человек за столом будет тесновато. Конечно, веранда под навесом, и температура поднялась на несколько градусов, но сидеть на улице все равно слишком холодно. Вот если бы она, как и все, перестроила лодочный сарай? Все-таки, наверное, чему быть, того не миновать. Надо этим заняться. Весной, чтобы к лету закончить. Три громких сигнала обрывают ее размышления. В ту же секунду стайка свиристелей вспархивает, а автомобиль Марики, подпрыгнув, въезжает в ворота и останавливается на гравийной площадке в нижней части двора, рядом с ее Фордом. Не снимая резиновых перчаток, Карен натворяет входную дверь и глядит на упитанные ягодицы Марики, когда та наклоняется к заднему сиденью, достает несколько сумок и букет цветов, а затем поворачивается и с широкой улыбкой приветствует виновницу торжества. «Сегодня день рождения у Карен! Ура, ура, ура! И я дарю желанный ей подарок доздивным да шоколадом и вкусным пирогом!» Карен терпеливо слушает не слишком мелодичное представление, принимает охапку желтых роз и объятия подруги. «Спасибо, милая. Сегодня всего один стишок». «Нет-нет, вполне достаточно», — быстро добавляет она. «Неблагодарная! Привет, сокровище мое!» Последние слова адресованы коту, который не спеша вышел вслед за Карен на крыльцо и трется о резиновые сапоги Марики. Она подхватывает тяжелые сумки, и впереди Карен шествует на кухню. «Прямо из печи!» — говорит она, вытаскивая три больших буханки хлеба на закваске. «Во всяком случае, выпечено нынче утром», — по словам продавца. «И вот это тоже прямо из печи». Марике осторожно ставит на стол вторую сумку и вытаскивает большое керамическое блюдо, голубое с зеленым. Краски перетекают одна в другую как бы несколькими слоями. Толстая глазурь создает ощущение трехмерной глубины, словно заглядываешь в мелководный морской залив. У Карин нет слов. Она молча обнимает Марике и долго не отпускает. «Ну-ну, хватит, вино у тебя найдется?»